Временная шкала номер 4. Эпоха млекопитающих. Кайнозойская эра. 66 миллионов лет назад по настоящее время. Полиогеновый период. Начался 66 миллионов лет назад. Закончился 23 миллиона лет назад. Мел. Полиогеновое вымирание. Древние млекопитающие и фараракосы. и оценывает температурный максимум, приматы и современные млекопитающие. Столкновение Индостанского блока с окраиной Евразии. Формирование Тибетского Нагорья. Начало Кайнозойской ледниковой эры. Центр Антарктиды смещается в сторону от Южного полюса. Неогеновый период начался 23 миллиона лет назад. закончился 2 миллиона 580 тысяч лет назад. Распространение С-4 растений и саван. Планета обезьян. Первые гоминины. Образуется Панамский перешеек. Ледниковый период усиливается. В Африке появляется род Ното. Четвертичный период. Глава девятая. Планета обезьян. Танец дрейфующих континентов не спешен но неумолим. Около 30 миллионов лет назад Антарктида, отколовшись от Пангеи, настолько сильно сместилась к югу, что оказалась полностью окружена океаном. Это единственное событие вызвало сильнейшее и длительное воздействие на климат Земли. Впервые океанические течения смогли... беспрепятственно циркулировать вокруг нового континента. Эта циркуляция закрыла доступ теплых вод из тропиков к тогда еще теплым берегам Антарктиды. Холод повис над острыми, поросшими деревьями хребтами трансантарктических гор, одной из самых величественных горных систем на планете. Однажды выпавший зимой снег так и не смог полностью растаять к следующей весне, а пролежал весь год. Поверх его лег новый снег, и так слой за слоем, век за веком, снег накапливаясь, слеживался в лед. В горных долинах начали образовываться ледники. По мере продолжавшегося движения Антарктиды на юг, солнце летом все ниже поднималось над горизонтом, а зимние ночи становились все длиннее. И вот однажды, Настал год, когда зимой солнце так и не поднялось над горизонтом, и континент на шесть долгих месяцев погрузился в непрерывную тьму. Ледники разрослись настолько, что полностью покрыли вершины гор, в долинах которых они когда-то зародились. сокрушающими все на своем пути отвесными стенами ледники пришли в низины. Не остановил их и берег континента. Льды шли дальше. прямо в океан, покрывая море ледяным панцирем, а отрывающиеся от ледника айсберги еще сильнее охлаждали прибрежные воды. Покрытый некогда пышной растительностью континент за считанные миллионы лет превратился в высушенную ледяную пустыню, враждебную почти всем формам жизни, кроме самых примитивных — мхов и лишайников. Но даже они обитали в Антарктиде лишь в самых защищенных, обращенных к северу местах на окраинах этой части суши. А вот прибрежные воды Антарктики были полны жизни. На далеком севере повторилась та же история, только вывернутая почти наизнанку. Северные континенты, двигаясь к северу, сжимали кольцо вокруг Северного Ледовитого океана настолько тесно, что теплые течения уже не могли пробиться туда из южных широт. Верхние широты словно бы решили собезьянничать и тоже обзавелись полярной шапкой, но не такой шикарной, как на юге. Многие миллионы лет земля была избавлена от полярных льдов, и вот они вернулись. Последствия этого ощутила вся планета, наслаждавшаяся до этого почти одинаковым на всех широтах теплым климатом. Земля почувствовала нарастающую разницу температур между тропиками и полюсами. Задули ветра. Климат стал более прохладным, с более ярко выраженной зональностью и сезонностью. Так прозвучал похоронный звон по той планете джунглей, которую звали своим домом первые приматы. Сплошной массив джунглей распался на изолированные леса. Между ними появились великие равнины, покрытые новым типом растений – травами. Растущие от корня, а не от вершины траву, можно постоянно обрезать, не убивая само растение. Любители пользоваться этим странным нововведением появились очень быстро, но отщипывать верхушки трав гораздо труднее, чем отрывать нежные листья деревья в джунглях, как травоядные делали раньше. Травы богаты кремнеземом, который буквально – сошлифовывает зубы пасущегося животного. Копытные поначалу паслись в лесах, предпочитая меню из нежных листьев, но постепенно обзавелись крупными челюстями и многобугорчатыми зубами, чтобы справляться с непростой новой пищей. Они эволюционировали и росли, оглашая равнины громом множества лошадиных копыт и топотом носорогов. Потомки небольших бегемотоподобных созданий, бродивших По африканским болотам и топям перебрались на твердую сухую землю и стали слонами. Со временем, став еще больше и мощнее, они перебрались в саванну, вслед за стадами шли хищники. Приматы тоже приспосабливались. Конечно, многие оставались в отступающих лесах и влачили все более жалкое существование. Но некоторые стали разбавлять жизнь на деревьях в лесу вылазками на землю. как и копытные, они стали увеличиваться в размерах, превращаясь из суетливых обитателей крон в более солидных, твердо стоящих на твердой земле. К миоцену старый свет стал планетой обезьян. Неуклонно отступающие леса и окружающие равнины были наполнены криками и воплями. В Греции это были уранопитеки, в Турции — Анкарапитеки, Центральная Европа, была вотчиной Дреопитека. По Африке бродили проконсулы – Кениепитеки и Харорапитеки, близкие родственники которых потом стали гориллами. В лесах Китая обитал Люфенгпитек, в Южной Азии – Сивопитеки, чьи потомки однажды вернулись в последние джунгли и, пройдя стадию тайландского коротпитека, стали орангутанами. Некоторые из этих обезьян стали настолько крупными, что уже не могли бегать по ветвям, которые когда-то были их проспектами. Им пришлось изобрести другие способы передвижения, раскачивание под ветвями, уцепившись за них длинными руками, или специфическая смесь лазания и карабкания. Со временем некоторые, подобно Данувию, обитавшему в Центральной Европе, приспособились передвигаться в выпрямленном положении. Не все эти попытки прошли проверку временем. Обитатель Средиземноморского острова, спустя миллионы лет ставшего Тосканой, Ариапитек, тоже экспериментировал с прямохождением. Тем не менее, он тоже вымер. Земля же продолжала остывать. Леса продолжали сокращаться. и оставшиеся обезьяны уходили в далекие чаще Центральной Африки и Юго-Восточной Азии. У остальных особого выбора не было. Окончательное изгнание из рая или вымирание. Беженцы уносили с собой немного. В основном стремление выпрямиться на задних конечностях и идти прямо. Семь миллионов лет назад изгнанники из рая приноровились к ходьбе лучше, чем к лазанию по деревьям. Изменение климата в сторону похолодания подтолкнуло обезьянок к превращению в человекообразных обезьян, а человекообразных обезьян к дальнейшему изменению. Как и много раз до того, беспокойная планета опять, ворочаясь во сне, зашуршала тонким покрывалом жизни, и жизнь вновь вцепилась изо всех сил, чтобы удержаться. Под натиском сил, чье могущество они не могли себе и представить, Человекообразные обезьяны шагнули по длинной извилистой дороге к человечности. Прямохождение как норма, а не редкая случайность древнейший признак гоминин – линии, ведущей к человеку. Самые первые известные гоминины появились в Миоцене 7 миллионов лет назад. Одним из них был Сахелантроп, добывавший себе пропитание на берегах озера Чад в Западной Африке. Когда-то эти места были богаты жизнью, озеро было одним из обширнейших в мире. Но климат продолжал становиться все суше, и озеро съежилось до далекого подобия самого себя несколько миллионов лет назад, а окружавшие его пасторальные пейзажи сменились негостеприимной голой пустыней. Сахилантроп был не одинок. Около пяти миллионов лет назад в Восточной Африке обитали другие приверженцы прямохождения. Ардипитек в Эфиопии. Арарин в Кении. Как и многие другие достижения в древней истории человека, прямохождение приматов началось в Африке. Для нас стоять или ходить — совершенно естественные действия, которые мы выполняем, не задумываясь, настолько очевидные, что мы принимаем это как данность. Многие млекопитающие могут стоять вертикально, Некоторые могут даже ходить в таком положении. Но им приходится прилагать для этого усилия. Поэтому вскоре они вновь плюхаются на четыре лапы, обычные для млекопитающих положение, но не для гоминин. Для них нормально именно выпрямленное положение. А вот передвигаться на четырех конечностях, используя для ходьбы и руки, и ноги, им наоборот непривычно и тяжело. Переход к двуногости группы обезьян обитавших 7 миллионов лет назад по берегам рек и на лесных опушках Африки, стал одним из самых примечательных, невероятных и загадочных событий во всей истории жизни на нашей планете. Для этого потребовалось переделать все тело с головы до пят. Что касается головы, то большое затылочное отверстие, через которое спинной мозг соединяется с головным, сместилось с задней части черепа, где оно расположено у всех четвероногих, в центр его основания. Сахилантропа можно отнести к гомининам уже по одному этому признаку, помимо многих других. Когда он выпрямлялся, вставая на задние конечности, его лицо оказывалось обращено вперед, а не в небеса. Череп находился в сбалансированном положении на верхнем конце позвоночника, а не был подобен требующие значительного усилия для фиксации консольной балки. Не менее глобальным был эффект и для других частей тела. Когда позвоночник появился полмиллиарда лет назад, он представлял собой структуру, расположенную горизонтально и испытывающую нагрузку на растяжение. У гоменин позвоночник оказался повернут на 90 градусов. и в вертикальном положении испытывает нагрузку на сжатие. Со временем своего появления позвоночник не оказывался перед необходимостью столь радикальных конструкционных изменений, которые нельзя воспринимать иначе как неудачную адаптацию. Согласитесь, проблемы со спиной – одни из самых частых современных причин заболеваний и одни из самых затратных. Динозавры тоже были очень успешными двуногими, но достигли этого иначе, сохраняя горизонтальное положение позвоночника и удерживая равновесие благодаря длинному жесткому хвосту. Но у гоминин, как и у человекообразных обезьян, хвоста не было, поэтому двуногость далась им гораздо тяжелее. Беременным самкам было еще хуже. им пришлось приспосабливаться, чтобы носить постоянно увеличивающийся и при этом все сильнее смещающийся дополнительный груз. Этот факт оставил отпечаток на эволюционной истории человека. Что не должно вызывать удивления, учитывая, что большую часть истории человека женщины, от кого и зависит воспроизведение вида, либо основное время своей жизни были беременны, либо ухаживали за потомством. Хуже того, ноги у гоминин длиннее, чем у обезьян, если сравнивать пропорции тела. Чем длиннее ноги, тем меньше затраты энергии на ходьбу, но у всего есть своя цена. Чем длиннее ноги, тем выше плот над землей, тем выше центр масс, тем неустойчивее тело. Если этого недостаточно, можно добавить. При ходьбе гоминины поднимают одну ногу, быстро переносят центр масс, а затем исправляют положение. Причем это надо делать быстро, чтобы не упасть. И так каждый шаг. Для того, чтобы такое действие осуществлялось быстро, безошибочно и бессознательно, требуется очень высокий уровень контроля и очень слаженная работа мозга, нервов и мышц. Первые гоминины в сравнении со своими соседями, обитавшими рядом с ними животными, выглядели разве что недоходягами. Но не все так просто. Четвероногие могут степенно прошествовать, стремительно промчаться и даже ловко развернуться. Но для таких действий часто требуется крутящий момент, получить который позволяет длинный гибкий хвост, как у охотящегося гепарда. В общем... Животные с ногами по углам туловища похожи на рабочих лошадок, транспортные самолеты. Направь его в нужную сторону, и он будет стойко держать курс. Продолжая сравнение, люди и наши человекообразные предки — это современные истребители, фантастически маневренные, ценой устойчивости. С истребителем могут справиться лишь лучшие из лучших летчиков. Динозавры ходили и немного бегали. Люди могут вышагивать и танцевать, приседать и кланяться. Двуногость, в конечном счете, привела к оглушительному успеху. Но вопрос в том, как все началось. Переход к двуногости очень маловероятный и потому крайне редкое событие, свидетельством чего является тот факт, что гоминины — одни из очень немногих млекопитающих, для которых передвижение на двух ногах — является нормальным. Подчеркивается эта редкость и очевидной беспомощностью человека, внезапно лишенного возможности пользоваться даже одной из своих нижних конечностей. Стоило гомининам перейти к непривычной двуногости, как естественный отбор очень быстро сделал эту двуногость виртуозной. Человеческая походка — одно из чрезвычайно недооцененных чудес света. Мы научились проникать в структуру субатомных частиц, улавливать далекое эхо сливающихся в миллионах световых лет от нас черных дыр и даже заглядывать в первые мгновения существования Вселенной. Но построить робота, который бы мог воспроизвести естественную грацию, атлетизм, походки простого человека, нам до сих пор Не удается. Так что вопрос очевиден. Почему? Есть простой ответ. За миллионы лет обезьяны перепробовали самые разнообразные экзотические способы передвижения. И двуногость — лишь один из них. Они перелетали, раскачиваясь на длинных руках, как гибоны, Ходили по ветвям всеми четырьмя конечностями, как орангутаны. горилы и шимпанзе используют еще более редкий, чем двуногость, вариант четвероногого способа передвижения, опираясь не на ладонь, а на полусогнутые пальцы. Но вот почему гоминины выбрали двуногость вместо любого другого способа добраться из точки А в точку Б, неясно. Жизнь на открытом пространстве точно не требует именно такого способа передвижения. Макаки и павианы, да и многие другие крупные обезьяны живут на открытом пространстве и прекрасно себя чувствуют, крепко держась на всех четырех лапах. Не выдерживает критики и предположения, что двуногость позволяет высвободить руки для инструментальной деятельности или, например, чтобы удерживать младенца. Многие животные прекрасно справляются и с тем, и с другим. без радикального перехода к двуногости. Если говорить о самых ранних гомининах, то максимум, что можно предположить, что, возможно, они оказались приадаптированы благодаря своей манере передвижения по деревьям в выпрямленном положении, сочетая лазание с карабканием. После спуска на землю для них уже не составило труда ходить вертикально, это было почти как карабкаться. только без ветвей. Как бы то ни было, но многие не утратили способность к лазанию. Стопа одного из первых гоминин, Ардипитека, обитавшего в Эфиопии 4,4 миллиона лет назад, отличалась противопоставленным большим пальцем, который, как и его аналог на кисти, мог использоваться для хватания. Такое строение стопы характерно для животных, предпочитающих по деревьям лазать, а не прогуливаться под их сенью. Другой вид, живший в Восточной Африке, между четырьмя целыми и двумя десятыми и тремя целыми и восьми десятыми миллиона лет назад, астралопитек Анамский тоже был во многом примитивен, но уже увереннее чувствовал себя на земле, а не где-то над ней. Одновременно с австралопитеком Анамским обитали и другие похожие виды. В тех же местах между четырьмя и тремя миллионами лет назад обитал австралопитек Афарский, который ощущал себя на двух ногах еще лучше. Среди всех ранних гоминин этот был одним из наиболее успешных, вырвавшись за пределы Восточной Африки. Его останки встречаются и гораздо западнее, вплоть до чада. Где бы он ни бродил, но ходил он выпрямившись, так же, как мы, хотя все еще неплохо лазал по деревьям. Однако не стоит считать, что разные виды сменяли друг друга строго упорядоченным образом, становясь все лучше и лучше приспособленными к двуногому передвижению. Гоминины были редко рассеяны по саванне Восточной Африки, поскольку предпочитали луга, Лесистые заросли и тенистые леса, желательно недалеко от воды. Одни виды предпочитали леса более охотно, другие – менее. Даже 3,4 миллиона лет назад подобные ордипитеку древесные гоминины все еще встречались в кронах лесов Плеоценовой Эфиопии. Прямохождение для всех этих ранних гоминин было таким же обычным делом, как и лазание по деревьям. Вполне возможно, что, подобно сегодняшним человекообразным обезьянам, они устраивали себе гнезда среди ветвей. Предпочтения в еде у них были столь же разнообразными, как и способы передвижения. Некоторые гоминины начали разнообразить свой рацион из фруктов, листьев и насекомых более твердой пищей, орехами и кореньями. Результатом стали эволюционные изменения, похожие на случившиеся с копытными. Скулы расширились, чтобы разместить мощные жевательные мышцы. Челюсти увеличились. Зубы приобрели крупную угловатую форму. Между 2,6 и 0,6 миллиона лет назад в Африке появились несколько видов, которые обладали такими высокоспециализированными чертами, и которых объединяют в род парантроп. Бок о бок с этими рафинированно-саванными видами обитали гоминины с более универсальным строением, различные виды австралопитеков и нашего собственного рода хома, некоторые из которых пристрастились к более сочной еде. Примерно 3,5 миллиона лет назад некоторые ранние гоминины пристрастились к мясу, которое они обычно доедали после охоты других животных. Остротой зубов и мощью челюстей гоминины не могли сравниться со львом или леопардом, но они начали обрабатывать камни, отщепляя осколки с острыми кромками и научились кромсать ими туши. Первые орудия были всего лишь каменными осколками, но их влияние на человеческую жизнь сложно переоценить. Благодаря острому бинокулярному зрению, унаследованному приматами атеоценовых древесных предков, да еще с помощью камня, брошенного освобожденной от ходьбы рукой, представитель гоминин мог размозжить череп льву падальчику или разогнать собравшихся на пир стервятников. Задолго до появления даже примитивной кулинарии, Использование тех же самых простых каменных орудий для разрезания мяса и измельчения овощей позволило значительно обогатить рацион существ, вынужденных проявлять бесконечную изобретательность для сдерживания постоянной угрозы голода.